В любом случае, тот же исходный образ Осириса, лежащего на западном берегу Нила, вблизи Мемфиса, возникает и в текстах «Пирамид, давая новый ключ». Они, Исида и Нептис, нашли Осириса, когда имя его стало Сокар. Выражение, когда имя его стало Саккар, ясно указывает на то, что тело Осириса слилось землей сакар то есть некрополем Мемфиса, а его образ, то есть астральный образ Ориона на небе, каким-то образом был здесь запечатлен. Привит. Впечатление, что этот образ как-то связан с пирамидами Гизы, затем находит новое подтверждение в текстах пирамид. Например, в следующем отрывке царь Гор обращается к нижнему небу, где он будет спускаться в то место, где находятся боги, и делает следующее энергичное и загадочное заявление. «Если я приду со своим К-двойником», «Распахни мне свои руки, рты богов будут открыты и попросят, чтобы я взошел на небо, и я взойду». Вот что даруют Геб, земля и атом. «Эта пирамида и этот храм будут воздвигнуты для меня и моего двойника, а эта пирамида и этот храм будут ограждены для меня и моего двойника». Если же кто прикоснется пальцем к этой пирамиде и этому храму, которые принадлежат мне и моему двойнику, то он прикоснется пальцем к дворцу царству, который в небесах. Подробное рассмотрение концепции Ка, двойника, астральной и духовной сущности, личности или вещи, а также его роли в древнеегипетских поверьях, связанных с захоронением, не является задачей этой книги. Вокруг этого важного вопроса накопилась масса путаницы, однако ясно, по крайней мере, что в данном случае перед нами еще один пример пресловутого дуализма и египетской мысли. Более того... Его использование в заклинании, приведенном выше, напоминает нам, что всегда следует учитывать у образа Осириса, когда его имя стало сакар то есть некрополе пирамид Мемфиса, имеется космический или небесный двойник. Кроме того, должно быть очевидно, что этим двойником может быть только царство Осириса в Дуате, которые тексты пирамид провозглашают местом, где находится Орион. Не зря Маргарет Бансон отвечает своей энциклопедии Древнего Египта «Ка» служили охранителями того или иного места, а Сириса всегда называли «Ка» пирамид. В поддержку этой трактовки говорят и другие отрывки из текстов пирамид. Огор гор, это царь Осирис, это пирамида царя Осирис, это сооружение его Осирис, передай же ему! Пробудись, Осирис, для гора, одухотвори себя, то есть стань астральным существом. Пусть воздвигнется для тебя небесная лестница, ведущая к месту, где находится Орион. Живи, будь живым, будь юным в небе рядом с Орионом». О царь Осирис, ты, эта великая звезда, спутник Ориона, который пересекает небо вместе с Орионом, который плывет в дуат с Осирисом. Связь Странно, но несмотря на очевидный дуализм неба-земля и отчетливый астрономический аромат текстов, ни один из ученых, кроме Джейн Селлерс, не рассматривал серьезно возможности того, что ссылки на объединение верхнего и нижнего царства Сириса имеют какое-то отношение к астрономии. По сути дела, единственным египтологом, приблизившимся к столь неортодоксальному образу мышления, были Лим Хасан, когда он отметил, египтянами владела идея существования более чем одного неба, может быть наложенных друг на друга, определенные стройки в текстах пирамид, вызывают серьезные подозрения, что у верхнего и нижнего Египтов было по своему небу, то есть двум землям соответствовало два неба. В своем монументальном исследовании древнеегипетской космологии Хасан привлекает внимание читателя к интригующему папирусу, который в настоящее время хранится в парижском Лувре. Из него можно сделать вывод, что эти два неба считались принадлежностью одно земли, а второе дуата. Эти небеса, писал Хасан, находились одно над другим. Размышляя в этом направлении, мы неизбежно обнаруживаем подобные идеи в погребальных текстах. Там фигурируют верхние и нижние ландшафты, которые привязаны к двум горизонтам, один на востоке неба и другой на западе, земля, то есть Мемфисский некрополь. Откройте о небо и земля, о восточный и западный горизонт, и откройте свои молельни верхнего и нижнего Египта язык, всех этих текстов довольно экзотичен и насыщен выражениями дуалистического мышления, характерного для древнеегипетского общества и являющегося, возможно, двигателем его великих достижений. Как мы видели в эпоху пирамид, гигантский образ Осириса был физически воплощен на поверхности Земли в результате создания нижнего ландшафта пирамид Мемфиса. Именно об этом говорится в текстах пирамид при помощи Следующий очевидной метафорой. Когда его имя стало сокар подобно этому не было бы ничего удивительного в том, чтобы гигантский небесный образ Осириса в тех же текстах именовался, когда его имя стало Орион горы приходит, тот появляется. Они поднимают Осириса, лежащего на боку, заставляют его встать, когда же это свершается, он, чье имя Орион, чьи ноги длинны и шаги широки, кто правит Верхним Египтом». «Подними же, о, Осирис, небо отдано тебе, и земля отдана тебе». Селим Хасан, комментируя это, очень близок к разгадке, хотя и достигает ее, он говорит, «Эта строка показывает, что Осирису отдавались во владение небо и земля». Здесь следовало бы отметить, что эти владения вполне конкретны. В небе они очерчены звездами созвездия Ориона, а на Земле это земля сокар то есть некрополь Мемфиса. Топология которой определяется расположением пирамид. Интересно, не влияла ли первая крупная станция на пути ищущего царя гора, достигнутая им после получения подсказки найти астральное тело Осириса, на получаемое им утром знание того, что это самое тело представляет собой некую двойственность, которой можно приблизиться лишь увязав Орион с размещением великих пирамид в Мэнфисском некрополе. Верхом на точке весеннего равноденствия. Читатель помнит, что когда начиналось небесное путешествие царя Гора, солнце на своем годичном зодиакальном маршруте находилось вблизи Геат, в голове созвездия Тельца на берегах Млечного Пути. Если наложить этот небесный образ на землю, то царю гору пришлось бы оказаться вблизи изогнутой и красной пирамид Дашура, примерно в 32 километрах от Гизы, но все еще в пределах обширного Мемфисского некрополя. Как мы видели в прошлой главе, сигналом к сооружению этих двух монументов четвертой династии послужил медленный прецессионный дрейф точки весеннего равноденствия в район неба, где расположены геады, телец в третьем тысячелетии до нашей эры. И более чем вероятно, что возводя эти пирамиды, которые соответствуют двум самым ярким звездам из Геат, фараон Снефэр 2575-2551 годы до нашей эры сознательно регистрировал положение весеннего равнодействия в эпоху его Если он действительно поступил таким образом, а все говорит за это, то вполне возможно, что столь посвященный царь Гор знал, что, восходя метафорически на солнечный корабль в день весеннего равноденствия и пересекая Млечный путь, он тем самым плывет назад во времени против течения процессии и едет на точке равноденствия в направлении далекого созвездия Льва. Но тогда спрашивается, зачем в текстах постоянно подчеркивается, что Орион Осирис движется откуда-то из южного далеко к месту окончательного отдохновения в некрополе Мемфиса? Секретные заклинания Мы предполагаем, что за тысячи лет до эпохи пирамид сотни поколений жрецов-астрономов Гелиополиса, непрерывно вели наблюдение за созвездием Ориона, уделяя особое внимание месту, где оно проходит через меридиан, то есть в высоте над горизонтом, на который оно притекает небесный меридиан. И думаем, что это тщательно регистрировалось, может быть, в письменной форме, может быть, в устной, с использованием шифра древнего мифологического языка прецессионной астрономии. Мы также предполагаем, что был специально отмечен медленный прецессионный дрейф Ориона, зрительным результатом которого является постепенное перемещение созвездия к северу вдоль западного берега Млечного Пути. Наша гипотеза сводится к тому, что мифический образ огромного тела Осириса, медленно плывущего к северу по водам Нила, есть на самом деле зашифрованная астрономическая информация, описывающая долгосрочные изменения небесного адреса созвездия Орион. В Мемфисской теологии, как помнит читатель, про этот дрейф говорилось, что он начинался на юге, символически называемом Абидос, с точки зрения археологов, самой южной, из святынь Осириса, после чего тело умершего бога транспортировалось в северную точку, символически называемую Сокар, то есть некрополь Мемфиса, самая северная святыня Осириса. Как мы видели в части 3, согласно шабакским текстам, прибыв в эту точку. Осирис погрузился в воду, но Исида и Нептис были на стороже. Заметили, бросились на помощь. Гор быстро велел и Исиде, и Нептис схватить Осириса и не дать ему утонуть. Они вовремя подоспели и вытащили его на сушу. Он вошел в скрытые врата славы владык вечности, Так Осирис вошел в землю в царской крепости Мемфисе, к северу от земли, в которую он прибыл, Абидос. В свете того, что нам теперь известно, трудно вообразить, что фраза «вошел в землю» или «спустился на землю» может означать что-либо, кроме физического сооружения, тело Осириса на земле на западном берегу Нила в виде громадной площадки некрополя Мемфиса, застроенной пирамидами. Поскольку Осирис есть Орион, то вполне объяснимо, почему три пирамиды Гизы расположены как три звезды пояса Ориона. Более того, поскольку мы знаем, что целью царя гора, было не просто отыскать астральное тело Осириса, но и найти его таким, как оно выглядело в первое время, не следует удивляться тому факту, что пирамиды, как мы видели в части 1 размещены на Земле именно таким образом, как они находились в самом начале, то есть в самой южной точке процессионного полуцикла движения созвездия вверх, то есть на север. Поэтому возникает вопрос, не являлось ли конечной целью поиска царя Гора приобретение знания о первом времени, возможно, даже какого-то специального знания, пришедшего из той отдаленной эпохи, когда боги ступали по земле. К рассуждениям на эту тему приглашают несколько отрывков из текстов пирамид. Нам, например, сообщают, что царь Гор должен странствовать вверх по течению, то есть против естественного хода времени, чтобы добраться до Ориона Осириса в привычном ему окружении первого времени.